Меня не переставало мучить мысль, что это я свел подполковника с Борисом. Конечно, не будь меня, Громов все равно каким-нибудь другим путем рано или поздно пролез бы в наши ряды, и результат был бы тот же самый. Но мне от этого легче не становилось. Я тогда жестоко просчитался. Вдруг меня однажды Вызвали в барак, где обосновался Борис. С тех пор, как мы встречались последний раз, время не прошло порядочно. Он сидел за столом и пил чай, как тогда у начальника станции. За его спиной по обыкновению, как шкаф, возвышался татарин, и у него на поясе висел большой автоматический пистолет. Когда я вошел, Борис обернулся и жестом приказал монголу покинуть помещение. Мы остались одни. — Ну что, лейтенант, сдержал я свое слово? — Сдержал? Ничего не скажешь. Выполнил все, что мне обещал. Я словно заключил сделку с дьяволом. Вы получили самоуправление. — Я власть, — проговорил сияющий Борис, широко разводя руками. Мы оба получили, что хотели. Добыча угля растет, в Москве довольны. Что еще нужно? Ты мне очень помог, и я должен как-то тебя отблагодарить. В этом нет необходимости. Мне ничего не нужно, — сказал я. Мы же старые знакомые, лейтенант. Не надо так, — продолжал улыбаться Борис. Буду краток. Я хочу, чтобы ты находился при мне, стал моим помощником. К сожалению, с мозгами у нас здесь плохо, соображать мало кто умеет. Я вижу, хоть ты и без руки, зато голова у тебя варит. Согласишься стать моим секретарем — не пожалеешь. Устрою тебе жизнь полегче. Тогда наверняка выживешь и, может, вернешься в свою Японию. Держись за меня. Тебе от этого одна польза. Вообще-то, нужно было сразу прекратить этот разговор. Я не собирался поступать в прислужники к Громову, продавать своих товарищей, хорошо жить за их счет. Откажись я от его предложения, Борис убил бы меня. Смерть бы все решила. Но когда он заговорил об этом, в голове моей родился план. «Что я должен делать?» — спросил я. Работа, которую собирался возвалить на меня Борис, была не из легких. Дел, где требовалось навести порядок, накопилось уйма, и самое главное, надо было разобраться с накопленным громовым богатством. Он присваивал часть, порядка 40% продовольствия, одежды, медикаментов, которые присылали в лагерь из Москвы и от Международного общества Красного Креста. Прятал это добро на подпольных складах и сбывал на сторону. Еще он целыми вагонами отправлял на черный рынок уголь. Топлива хронически не хватало, и нужда в нем была очень большая. Подкупив железнодорожников и начальника станции, Борис практически распоряжался составами, как хотел, и на этом наживался. Солдаты, охранявшие железную дорогу, за продукты и деньги закрывали глаза на все. Благодаря своей предприимчивости Борис разбогател страшно. Мне он говорил, что все деньги в конечном итоге пойдут госбезопасности. Млорганам в их работе требуются очень крупные суммы, не учтенные ни в каких официальных документах. И он здесь занимается тайным сбором этих средств. Но Борис лгал. Какая-то часть денег в Москву, конечно, уходила. Однако больше половины Громов наверняка оставлял себе. Детали я не знал, но, по-моему, он тайными каналами переправлял деньги в банки за границу. Или обращал их в золото. «По каким-то непонятным причинам Борис, похоже, полностью мне доверял». Кажется, ему и в голову не приходило, что я могу выдать его секреты. Странно, не правда ли? К русским и вообще к белым людям он относился с крайней подозрительностью, а монголам и японцам верил безоглядно. Может, думал, что вреда от меня все равно не будет, даже если я кому и разболтаю о его делах. А кому мне было рассказывать? Меня окружали только подельщики и подручные Бориса, жившие за счет его махинаций, кормившиеся из его рук. А беспомощные заключенные и пленные страдали и умирали от недостатка еды, одежды и медикаментов, которые он из корысти продавал спекулянтам. Кроме того, вся почтовая корреспонденция проходила через цензуру, и любые контакты лагерников с внешним миром были запрещены. Как бы то ни было, став секретарем Громова, я ревностно и добросовестно занялся его делами. Заново переписал всю бухгалтерию и составил новую опись того, что было на складах. До меня в хозяйстве Бориса царила полная неразбериха. Я систематизировал и наладил оборот товаров и денег, завел специальную тетрадь, заглянув в которую сразу можно было понять, сколько, чего и где имеется, как колеблются цены. Я составил список всех подкупленных Борисом, он получился длинным и подсчитал необходимые затраты на этот контингент. Я работал на него без отдыха с утра до вечера и в результате лишился тех немногих друзей, что у меня были. Они стали презирать меня, считая, что я продался Борису. Быть может, они до сих пор так обо мне думают, как это не печально. Да, наверное, по-другому и быть не могло. Николай перестал со мной разговаривать. Несколько японцев, с которыми я прежде дружил, стали обходить меня стороной. В то же время были и такие, кто, увидев, что я в фавори у Бориса, старались со мной сблизиться, но с этими типами я никаких дел не имел. Получилось, что я оказался в лагере в изоляции. Не убили меня только потому, что за мной стоял Громов. Кто посмел бы поднять руку на такую важную птицу? Это же означало верную смерть. О жестокости Бориса знали все. В лагере ходили легенды о том, как он сдирал с людей кожу. Чем дальше отделялся я от остальных тем больше Борис мне верил. Он был очень доволен моей работой ценил созданную мной рациональную систему и не скупился на похвалы. «Что бы я без тебя делал? Если среди японцев много таких, как ты, ваша Япония обязательно возродится после разгрома. А вот союз обречен. Перспектив, к сожалению, почти никаких. При царе и то лучше было». Царям, по крайней мере, над всякими дурацкими теориями не надо было голову ломать. Ленин понял что-то у Маркса, позаимствовал и сделал из этого то, что ему выгодно. То же самое Сталин взял у Ленина, что ему нужно, так, самую малость. Как у нас получается? Чем меньше человек понимает, тем больше власти захватывает. Чем меньше понимаешь, тем лучше. Только так здесь можно выжить, лейтенант. И чтобы никаких фантазий. Как только начнешь что-то воображать, мозгами шевелить, все, считай тебе конец. Вот я начисто лишен всякого воображения. Пусть другие воображают, а я им в этом деле помогаю. В этом мой хлеб. Запомни это как следует. Пока ты здесь... Если вдруг на какие-нибудь фантазии потянет, сразу вспоминай меня. Нет, ни за что. Из-за этих фантазий и жизни можно лишиться. Этот совет дорогого стоит. Оставь фантазии другим.